Глава шестнадцатая. Я смотрю на две сумки, с которыми оказалась в этом доме, и не чувствую себя освободившейся. Словно что-то иное тревожит меня, теперь помимо так и необретенной свободы. Через пару минут сюда придут и помогут загрузить вещи в машину. Я уеду из дома опекуна в новый дом, в котором постараюсь вести привычный образ жизни, тщательно фильтруя новое знакомство. «Новых ошибок я не прощу уже сама, про опекуна даже думать не хочу!» Он так и не объявился. Спорить с собой бесполезно. Вечером, ворвавшись в комнату, я еще долго чувствовала вкус его губ на своих губах, огонь его касаний на своих плечах. Я пыталась стереть память, вытравить из себя его запах, но безрезультатно. Один совершенно непонятный мне поступок, и опекун, как корни деревьев, врос мне под кожу. Воюя с собой, отрицая, ругаясь, придумывая совершенно нелепые причины его поступка, я не сразу поняла, что ждала его. Ждала, когда он придет и скажет, что попутал меня со своей любовницей или с кем-то еще, или вовсе был пьян, хотя ни капли алкоголя я не почувствовала на его губах. Ничего, он был трезв и явно сошел с ума. А теперь сходила с ума я. Толкнув ногой сумку, я со злости ругаюсь. Ругаюсь практически безмолвно, потому что боюсь, что меня могут услышать. Разворачиваюсь и брожу по комнате, пока сюда не приходит мужчина. Он забирает сумки, выходит, оставляя дверь приоткрытой. Я оборачиваюсь и жду. Чего жду, непонятно. Но потом беру себя в руки и покидаю комнату-клетку, которая, к удивлению, уже привыкла. Здесь не так уж и плохо, если не думать о тех минутах, когда я была катастрофически слаба и беспомощна, или о тех мгновениях, когда в моей голове селились совершенно странные мысли. Выбравшись в холл, в котором все и начиналось, я оглядываюсь по сторонам. Пусто, тихо, пугает. Дверь приоткрыта, будто меня уже ждут там, и никто провожать, конечно же, не будет. Пожав плечами, покидаю дом и вижу, как для меня открывают дверь автомобиля. Я уезжаю так же тихо, как и приехала. Две недели остаются просто датами в календаре. Забираюсь в салон, последний раз смотрю на дом крематории и, пожалуй, беру свои слова обратно. Да, здесь мрачно, но все не так уж и плохо, если бы есть темы, о которых я больше не намерена думать. Большую часть пути я провожу в мыслях о новом для меня доме. Часто ловлю себя на мысли, что путешествую, как щенок из приюта в приют, пока кто-нибудь добрый не заберет меня к себе. Новый дом я также называю приютом, пока не уверена, что смогу здесь чувствовать себя уверенно и спокойно, ведь выбор вновь делаю не я. Семь лет. Нужно потерпеть семь лет. За это время в памяти почти не останется двух недель из календаря, а то, что там все же задержится, будет восприниматься как нелепая случайность или глупая шутка. В квартире меня уже ждут. Новая домоправительница, повар и уборщица. Каждая представляется, рассказывает о себе и своих обязанностях, а я по привычке не могу запомнить их имена с первого раза. Улыбаюсь, монотонно отвечаю, вроде бы даже благодарю. Для меня устраивают экскурсию по комнатам, и я не сильно-то замечаю разницу с предыдущей жилплощадью. Вновь благодарю, потом ухожу в свою новую спальню и закрываюсь на замок. Как же я скучала по дверям с замками. С теми замками, которые я могу контролировать. Ныряю в постель, мну покрывало, сгребаю подушку и зажмуриваюсь. В голове какая-то каша. Как бы я ни старалась, но выбросить из головы тот вечер не могу. Он поцеловал меня. Поцеловал. Лишь сейчас, оказавшись на достаточном расстоянии от дома опекуна, я могу выдохнуть. Но не получается. Легкие, будто наполнены ватой. Ворочаюсь в постели, то открываю глаза, то вновь и жмурюсь. Хочу убедить себя, что мне привиделось. приснилось, разыгралась фантазия, но кажется, что губы до сих пор горят. «Он же мой опекун!» Я мысленно кричу на себя, вдалбливая единственно верную мысль, но в итоге путаюсь пуще прежнего. Опекуны не целуют своих подопечных в губы, не суют языки им в рот, не держат в объятиях так, будто боятся отпустить. Не смотрят так. С первого же ужина я видела этот взгляд, который напугал до мурашек. Теперь я понимаю, как именно смотрит на меня опекун, и от этого вдвойне путаюсь, потому что до сей минуты я была уверена, что в нем нет и не может быть подобных чувств. Я проецировала свои чувства на него. Ненавижу, он ненавидит тоже. Злюсь, в нем кипит злость. Ярость, она топит его глаза. Но я тура, шепчу, впечатываясь губами в подушку. Страшно, если из моего рта вылетит хоть одно признание. Но они так и вертятся на языке. Я заблуждалась, я ошибалась. Опекун испытывает ко мне иные чувства. И впервые я хочу отдать все, что у меня есть, лишь бы забраться в его голову. «Мысль, как напуганная птичка, взлетает и покидает меня, а я остаюсь в постели и жду. Чего жду, не знаю». Отвлекает от безделья звонок. Номер мне не знаком, но я все равно отвечаю. «Добрый день, Эрика Дмитриевна». «Добрый». Бурчу, прислушиваясь к энергичному женскому голосу. «Я Любовь Анатольевна, помощница Петра Сергеевича». В голове в ворохе имен всплывает имя помощницы. Я выдыхаю. Кажется, даже помню, как она выглядит. Женщина лет тридцати пяти, с серыми глазами, блондинистой густой шевелюрой и с неизменным кожаным портфелем. «Да, я вас узнала». «Отлично! Не могли бы вы подъехать в офис Петра Сергеевича? Необходимо согласовать новые документы». Я сглатываю. Кажется, понимаю, о чем идет речь. Опекун говорил про бумаги. «Да, хорошо. Во сколько?» «Как вам будет удобно». Я хмыкаю. Мое положение обязывает их ходить по струнке. Вот если бы еще вопрос с завещанием не стоял так остро. Конечно, постараюсь через час быть на месте. Я не рвусь в офис семейного юриста. Я не хочу вновь оказываться там, потому что все еще помню, как проиграла предыдущий раунд и во что мне в итоге это вылилось. Но разобраться с делами, чтобы вновь вернуться к бездумному блужданию по дому, чем не повод поторопиться? На месте я оказываюсь практически вовремя. Новый водитель, который мне представлен взамен предыдущего, ловко маневрирует в потоке, молчит весь путь и пристально наблюдает за мной. Наверное, так положено. Теперь ни шагу в сторону. Да я и не рвусь нарушать правила. Моя жизнь возвращается в спокойное, унылое русло, по которому я плыву, расправив руки. Эта стратегия многим может показаться ужасной, но чем меньше телодвижений я делаю, тем проще достигнуть цели. В здание вхожу с гордо поднятой головой. Пора бы уже начать немножечко любить себя. Меня ждут, проводят к адвокату, предлагают кофе или чай. В общем, такого внимания в прошлый раз я не получала. Что-то действительно изменилось. «Эрика, добрый день!» Петр Сергеевич выползает из-за стола. Он готов обнять меня, как старый друг, но я игнорирую жест и сажусь на свободный посетительский стул. Адвокат находится в замешательстве не дольше трех секунд, потом опускает руки, возвращается за стол и, нацепив на нос очки в широкой тяжелой оправе, начинает вещать. «Мы оба понимаем, что здесь я ради дела. Поболтали мы уже в прошлый раз, и оба остались при своем мнении. Теперь исключительно деловые отношения». «Как вам, возможно, уже известно?» – тарахтит Петр Сергеевич, вынимая из серой папки документы. Мы подготовили новое заявление на поступление в университет. Я киваю. Плевать. Какая разница, где мне учиться и получать корочку? Раз так нужно, я сделаю это. Адвокат протягивает документы. Эрика, я прошу вас ознакомиться. Внимательно все прочесть. Это очень важно. Вместо ответа просто киваю и принимаюсь за бумаги. И по мере прочтения ловлю себя на мысли, что ни черта не понимаю. Все начинается с того, что опекун предпочел выбрать для меня новое направление. Не финансы, а управление. Об этом и сообщаю Петру Сергеевичу. «О, вы удивлены. М да, мы очень долго обсуждали все возможные направления, и выбор все-таки остался за Яном Давидовичем. Он хотел бы, чтобы вы, Эрика, занимались управлением. Ведь рано или поздно вы же войдете в состав директоров компании, и нужное знание вам понадобится на новой должности». «Я войду». К «Куда?» — голос от удивления хрипит. Петр Сергеевич улыбается, по-доброму так улыбается, и все объясняет. как для глупого ребенка, которому необходимо два раза повторить, чтобы он хоть что-то понял. Со мной сейчас творится именно это. Итак, начнем, пожалуй, вот с этого. Спустя час я выхожу от адвоката, не чувствуя ног. Меня знатно потряхивает, но не от страха или злости. Я ликую. Я впервые чувствую себя победителем. И это ощущение опьяняет, дурманит голову, наполняет тело легкостью, что хочется плясать и петь. Спускаюсь по ступенькам, хватаюсь за перила и улыбаюсь во все зубы. Все получилось. Все как никогда чертовски хорошо получилось.